Глава восьмая. Пятидесяти двухгерцевые киты. О том, что устроить наше совместное проживание с Итоси будет очень трудно, объяснила мать Катоми, Масака. Масака оказалась очень методичной женщиной. После развода с Синаги она вернулась в родительский дом в Беппу и теперь вместе со вторым мужем и несколькими подругами заведовала детской столовой. Рядом с их большим домом стояло здание под вывеской «Столовая Маса Тян». Когда Сати мне позвонила, я подумала, что это какой-то кошмарный сон. Разве такое возможно? Впрочем, он очень похож на Катоми, какой она была в то время, когда я от них уехала. Так похож, а они? Как они с Катоми могли? Перечитала Масака глядя на Итоси. Её нынешний муж, Сюдзи, похоже, был слезливым, а потом разрыдался, увидев встречу бабушки и внука. У них не было своих детей, и когда я объяснила, в чём дело, Сюдзи заявил, что непременно хочет забрать ребёнка к себе. Масако тоже кивала. Взять мальчика в дом было для них совершенно естественно. Пусть у меня тогда и не было другого выхода, но я ведь всё-таки бросила Катоми и теперь всю жизнь в этом раскаиваюсь. В том, что Итоси пришлось столько пережить, есть и моя вина, мой долг воспитать его нормальным человеком. С системой приёмных родителей они тоже были хорошо знакомы. Оказалось, пара уже принимала на короткое время детей, чтобы присматривать за ними. Вроде такие хорошие люди, но Итоси отрицательно качал головой. К следующим вечером я предложила ему жить со мной. Поэтому ребёнок не хотел ехать к Масака. Но бабушка Муранаки Сати уже позвонила подруге. Да и я считала, что будет неплохо, если увеличится количество людей, которые смогут поддерживать мальчика. Так что повезла его туда. Однако, когда я всё им рассказала и объяснила, что Итоси хочет жить со мной, голос Масака стал строгим. Что вы такое говорите? Я вам искренне благодарна за то, что вы, совершенно чужой человек, привезли мальчика к нам. Думаю, вы замечательная, добрая девушка. Но насколько я поняла из вашего рассказа, вы совсем недавно познакомились с Итоси. Такие вопросы не решаются временным всплеском эмоций. Это совершенно разные вещи. Вы слишком легкомысленно смотрите на жизнь, отрезала она. Итоси мотал головой, выражая отказ, но сказать ничего не мог. Вчера ему это удалось, однако для того, чтобы заговорить нормально, нужно было время. Он несколько раз пытался что-то сказать, тем не менее язык не слушался. Он и по дороге сюда несколько раз пытался подать голос, вместо этого его только начинало тошнить. Глядя на то, как Этоси мотала головой в попытке что-нибудь сказать, Масака нахмурилась и вздохнула. «Я поняла настрои Этоси. Что ж, объясню по порядку. Вы слишком многого не знаете». По словам Масака, сначала надо было лишить Катоми родительских прав. Действительно, было вполне вероятно, что она внезапно вернется и начнет настаивать на том, что она мать мальчика. Если суд признает заявление о лишении Катоме родительских прав, далее надо будет искать того, кто получит эти права взамен матери. Для этого существует система опекунства, и, разумеется, госпожа Мисима может подать заявление, но скажу вам честно, ей получить опеку будет сложно. Самое главное, она ребёнку не родственник. Кроме этого будут проверять прошлую жизнь, семейное положение. Масако не договорила, но я явно имела в виду, что я незамужняя женщина с очень небольшим жизненным опытом. Да ещё и на данный момент безработная, имею очень мало шансов. Кроме этого, и Тоси придётся побывать в больнице. Что касается школы, возможно, надо будет искать специальный коррекционный класс. Вам придётся устроиться на работу и параллельно заниматься своими делами и всяческими вопросами по возвращению Итоси в общество. Вы уверена, что справитесь? Думаю, это будет сложно, заявила мне Масака и повернулась к Итоси. То же самое с Итоси. Госпожа Мисима спасла тебя, привезла сюда. Как ты думаешь, чего я ей это стоило? Нельзя просто так цепляться за её слова. Люди должны поддерживать друг друга. Но ты и Тоси сейчас можешь только пользоваться поддержкой госпожи Мисимы, а сам её поддерживать не сможешь. Скажу откровенно, ты для неё лишь обуза. Возможно, сначала всё будет хорошо, но когда-нибудь ты станешь для неё тяжким грузом. И когда она будет ломаться под собственной тяжестью, ты останешься висеть у неё на шее. Меня столкнули с реальностью лицом к лицу. И я не знала, что сказать. Вдруг я до боли четко осознала, что для того, чтобы спасти человека и растить его, нужны неимоверные силы. Я загрустила. Неужели я, причинив неудобства стольким людям, до сих пор веду себя как наивное дитя, не понимающее, как устроен мир? Между делом я посмотрела на Итоси, который сидел рядом со мной. Он был куда мрачнее, чем я, и не отрываясь, и немного потупившись, смотрел на кулаки, которые лежали на коленях. Заметив в его глазах слёзы, я положила ладонь на его сжатый кулак. Я вас поняла. Сейчас мне будет очень сложно заботиться о мальчике. Может быть, вы подскажете, как лучше поступить? Я не могу отступиться лишь по той причине, что ничего не получится. Пусть я не знаю, что делать, но прошу объяснений. На мой вопрос ответил молчавший до сих пор Сюдзи. Вот что я сейчас придумал. Для начала, конечно, Масака должна стать опекуном для несовершеннолетнего Итоси. Она является его кровной родственницей. Ей подать заявление от своего имени будет проще всего. Другой родни у него нет, и думаю, всё пройдёт легко и просто. Кроме того, мы уже занимались многими детьми. Среди них были и ребята с физическими или психологическими особенностями. Этот наш опыт наверняка окажется полезным для Итоси, и мы сможем всеми силами поддержать его. Наверное, это действительно был единственный способ. Я не смогу как следует помочь мальчику. Досадуя на собственную беспомощность, я закусила губу. царапаным прошлым вечером при падении щека соднила Самое главное дальше когда Итоси исполнится 15 лет он сам сможет подать заявление на выборы пекуна можно будет передать в суд его пожелание мол хочу чтобы моим опекуном стал этот человек Я не веря своему шам подняла глаза на Сюдзи который улыбался во весь рот словно божок удачи Эбису Эбису один из семи богов счастья обычно изображается как толстый лыпчивый старичок Получается через 2 года. Если через 2 года госпожа Мисима всё ещё будет хотеть жить с Итоси, и если он будет согласен, тогда мы снова обсудим этот вопрос. Однако к этому времени госпожа Мисима должна будет улучшить своё положение, чтобы иметь возможность принять мальчика. Да и он должен будет стать самостоятельным. Если через 2 года вы оба настолько остепенитесь, что сможете убедить всех в своей способности жить вдвоём, я посоветую Масако отказаться от статуса опекуна. и помогу Итоси выбрать госпожу Мисиму в качестве нового кандидата на опекунство. Мы с мальчиком переглянулись. Значит, нам всё-таки оставили надежду? Это непросто. Я думаю, для вас обоих это будут два тяжёлых года. Если вы и вправду этого хотите, надо будет стараться изо всех сил. Но я готов во всём вам помогать, если только увижу, что вы действительно прилагаете все усилия. Хочу, чтобы вы на меня во всём полагались. Как тебе такая идея, Масака? Масако посмотрела на меня, перевела взгляд на Итоси и всё тем же строгим тоном ответила: "Мне кажется, ты просто отдвигаешь решение проблемы на 2 года". "А мне кажется, это отличная идея", подняв руку, робко сказала Михару, которая до этого слушала разговор молча. "Я согласна. Если Кико сейчас в одиночку попытается поднять на ноги Итоси, они оба рухнут. 2 года срок вполне достаточный для подготовки". Я согласна и с тем, что надо научиться спокойно смотреть на всю ситуацию. Мехару придерживалась таких же взглядов, как Масака, и уже разругала нас в пух и прах за необдуманные действия. А я помогу Мисиме найти работу. Лучше, чтобы можно было работать по постоянному контракту, верно? Неожиданно предложил Муранака, и я поклонилась ему и поблагодарила его. А потом взглянула на Масака. Та с серьезным выражением лица кивнула. Ну, моя хорошая идея. Человеку легче прилагать усилия. когда у него есть цель. Она говорила сухо, но лицо её немного подогрело. Сюдя широко улыбался. Спасибо. И тоси, думаю, это самое лучшее решение сейчас. А ты как считаешь? Мальчик посмотрел на меня со слезами на глазах, а потом обвёл взглядом всех присутствующих. Кажется, ему хотелось что-то сказать взрослым, но он вдруг крепко сжал губы. Я тебя не бросаю, успокаивала я его. Это первый шаг для того, чтобы мы с тобой жили вместе. Обещаю, я буду выкладываться. И ты тоже старайся, хорошо? Говоря с мальчиком, я не выпускала его руку из своей. И Тоси медленно кивнул, а затем вытащил свой блокнот и написал: "А мы сможем видеться?" Он сунул блокнот нам. "Конечно, неужели мы способны на подлость?" расхохоталась Масака. "Ты в любой момент сможешь поехать навестись к госпоже Мисиму, и она сможет всегда приехать к тебе." К тому же, я не заставляю тебя прямо сейчас оставаться у нас. У тебя ведь летние каникулы? Можешь ещё пожить у госпожи Мисимы, а мы пока подготовим самые лучшие условия, чтобы принять тебя. Ну, что скажешь? Услышав это, Итоси наконец-то вздохнул с облегчением. Я, увидев это, поклонилась Масака и её мужу. Мы очень рассчитываем на вашу помощь и поддержку. И мы тоже. Спасибо, что привезли к нам Итоси и что помогли снова связать родных людей. Всё благодаря вам. Слова судьи оказались неожиданно серьёзными. После этого мы провели лето втроём с Михару и Итоси, а иногда к нам присоединялся Муранака. Мы ходили на берег моря купаться, а по вечерам запускали фейерверки. На летнем городском празднике мы веселились у ларьков, спали днём, устроившись рядком на веранде. Несколько раз ездили к Масака и её мужу в Бэппу, и тогда ходили в океанариум под названием Морское яйцо, построенный на берегу моря. Итоси стала изредка улыбаться и чаще звать меня Кинака. Когда он смог выговорить Михару, та расплакалась. У Синаги, видимо, из-за исчезновения Катоми быстро прогрессировала слабоумие. Я слышала, что Сатие договорилась с знакомыми в мэрии пристроить его в какой-то дом престарелых, когда там освободится место. Он соглашался разговаривать только о том времени, когда был директором школы, а про Катоми говорил, что ничего не знает и сердился. Бабушка Муранаки приговаривала: Милки мужечонка, всё, что в его черепушку не влезает, он отбрасывает. Кстати, она победоносно вернулась на пост председателя клуба старичков. Куда делась кто тому неизвестно. Никому не нужно было, чтобы она приезжала, даже для выполнения формальности по лишению родительских прав. Даже если ветерок донесёт до неё слухи о том, что отец в доме престарелых, даже если кто-то потащит её сюда силой, вряд ли она вернётся. Наверное, неприятно узнавать подобное про свою мать, но и Тося покорно выслушал и это. Когда летние каникулы подошли к концу, пришло известие от Масака и её супруга о том, что они готовы принять внука. Вот и определился день, когда нужно было вести мальчика в Бэппу. Вечером перед отъездом нас пригласили к семье Муранаки на барбекю. Видимо, Сатия позаботилась. Михару и Тоси и я отправились в гости, когда село солнце. Нас встретил приятный запах. Во дворе перед мангалом стоял Муранака с обвязанной полотенцем головой. Его мать по имени Юми Мы познакомились с ней, навещая ее сына. И сатия накрывали на стол, а отец Масуми, сидя на веранде, уже прикладывался к банке с пивом. В жару многие японцы, особенно мужчины, постоянно носят при себе небольшое полотенце. Его либо вешают на шею, либо обвязывают им голову, особенно во время работы, чтобы оно впитывало пот. Мы уж заждались. Масуми был веселым пожилым мужчиной. Он все время улыбался и показывал неумелые любительские фокусы. говорил, что ещё только учится. Муранака был на него похож. Добрый вечер. Вот, это к столу. Мы вручили хозяевам огромное количество пива и сока, которые принесли с собой, и Юмир смеялась. Вы что, собираетесь это всё выпить? Сатиена хмурилась. Современные молодые девушки выпьют пиво и довольны. Слабаки. Сётю надо пить, ячменную. Сётю Крепкий алкогольный напиток производится из разного сырья, в том числе риса, ячменя, картофеля и тому подобного. «Мясо скоро будет готово. И то, если хочешь сам пожарить», — позвал Муранака, и мальчик, кивнув, побежал к нему. Мы с подругой пошли к Юме и тоже предложили свою помощь. «Вот еще, гости должны есть». Я накупила в Кондо Марте мясо по скидке для сотрудников. А потом еще придут Кента и бабушкины друзья. Так что надо быстро съесть всё самое вкусное. Юмира смеялась, и Сатие тоже сказала: "Ешьте скорее". Раздался голос. Кинака. Михару. Мы оглянулись, и Тоси махал нам щипцами для барбекю, видимо, сигналил, что мясо готово. Было так приятно смотреть на то, как поднимались уголки его губ при улыбке. Отлично, сейчас наедимся. Я улыбнулась Михару, хватая тарелку и палочки. Мы пили пиво, ели мясо и смеялись. Народу прибавилось, пир был в разгаре. Село солнце, на небе засверкали звёзды, издалека доносился шум волн. Я замерла с пивом в руке и посмотрела в небо. Тёплый ласковый смех, голоса дорогих мне людей, запах счастья. Мне было так странно осознавать, что я, не так давно считавшая себя мёртвой, сейчас была здесь с ними. Кстати, кит всё-таки уплыл сам. Да, сын говорил, что его больше не видели. Странный кит. Это рядом с нами переговаривались подруги Сатия, члены той самой группки из Кондо Марта. Все были в летних платьях с очень яркими узорами. У кого-то желтые слоны, у кого-то листья монстеры. Значит, мы с Итоси видели тогда ночью не сон и не галлюцинацию, а настоящего кита. Похоже, он заблудился и заплыл сюда. Несколько дней подряд он показывался и снова исчезал. А на местном телевидении даже крутили случайно снятый кем-то видеоролик, как кит пускает из воды фонтан. но в последние несколько дней его не было видно. Думаю, он уплыл искать новых друзей. «Эй, внучка Киёка! Тебя ведь Кико зовут, да?» — раздался хриплый голос. Я оглянулась. Рядом стояла Сатия. Сегодня на ней было платье с дамасским узором. Видимо, она здесь считалась инфлюенсером. Конечно, она ведь председатель клуба, и все ее подруги были в таких платьях. Вот это сила влияния! «Ой, вы знаете, как звали бабушку?» «Кто ж такую железную тетку забудет?» — скривилась бабка. Впрочем, неприязненной ее лица не было. Приехала сюда с таким загадочным лицом. Умереть не встать. Местные никчемные мужички так и задергались. Вот точно, как мой Махора рожей. Разболтанные и жалкие. Смешав внука с грязью, Сати глянула на меня. И Йока говорила, что перебралась в наш город, никому не объяснив причин. Так и было. Да, они с матерью совсем не ладили. Я несколько раз приезжала сюда, но мать не хотела иметь с ней никаких отношений, так что бабушке даже приходилось ездить встречать меня на станцию. Мать говорила, что понятия не имеет, почему бабушка сюда переехала. Зося оглянулась, убедилась, что и Тося ест где-то в отдалении, и закурила. Огонёк сигареты мигнул, словно светлячок, и она медленно выпустила облачко дыма. Еёко говорила, что мужчина, которого она так любила, что даже родила ему ребёнка, умер. Длинная струйка дыма растворялась в ночном небе. У него была законная жена, так что ей даже не позволили присутствовать на похоронах. Этот мужчина в их последнюю встречу сказал, мол, когда умру, жди меня вместе в полном воспоминаний, и я даже после смерти постараюсь каким-нибудь способом навестить тебя. А местом полным воспоминаний и был этот город. Они один единственный раз ездили в путешествие. Как раз на Кюсю и по дороге видели кита. Огромный кит выпустил тогда свой фонтан. Кит. Мне показалось, что из-под ног что-то вырвалось, и я задрожала, но взяла себя в руки и посмотрела на Сати. Та вдохнула дым и засмеялась. Романтично, да? Помню, она как-то посмотрела на нас наивными глазками и спросила: "А как часто сюда приплывают киты?" Мы тогда сказали, что не часто, она и приуныла. Бабка захихикала. Мы злились, конечно, за то, что она пользовалась успехом у мужиков, а так-то она хорошая тётка была. Я вспомнила двор своего дома, маленький дом, откуда далеко видно море. Наверное, бабушка всё это время ждала там кита. А она увидела кита? взволнованно спросила я, и Сатие с сожалением покачала головой. Они здесь редко появляются. Я с детства здесь живу и то раза три их всего видела. "Ясно", огорчённо ответила я, добавляя тон. Но Сатие бодро добавила: "Не то чтобы я была за измены, но хороший у неё мужик, видать был. Она смеялась, мол, жду не дождусь, когда он придёт меня навестить. Интересно, в каком виде он появится? Может, это он? И на порхающую бабочку радостно показывала. Поэтому говорила мне и не одиноко. Само собой никто её не навестил. Вот когда она умерла и мы её хоронили, то решили, наверное, он и забрал. Так вот же, наверное, это тот кит. Хи-хи. Я тогда на море поглядела и сказала: "Познаваты ты". Возоди нас раздались голоса, и я обернулась. Это бабушки подружки со смехом смотрели в нашу сторону. На их лицах были тёплые улыбки. Он, наверное, испохватился, когда её не стало, болван. А может, просто сначала к жене своей пришёл, такой мерзавец. Неужели даже к итам за двумя юбками гонялся? Жуть берёт. Глядя на смеющихся бабушек и на Сатию, я чуть не расплакалась. Моя бабушка не грустила здесь в одиночестве. Она была счастлива. Сатия, снова затянувшись, придала мне бодрости. «Ты тоже держись. Ты же ее внучка. Что бы ни случилось, когда-нибудь снова сможешь жить, смеясь». «Да», — кивнула я в ответ, вытирая слезы в уголках глаз. Меня кто-то позвал, и я оглянулась. Мне махали и Тоси, и Михару. «Кинака! Мы тут зефир плавим. Дико вкусно. Иди к нам!» Сатия сказала. «Иди, иди». Я попрощалась со старушками и ушла. «Смотри, вот шоколадный!» На расплавившемся кусочке зефира сверху был шоколад. Костёр освещал лица Михару и Итоси. Они веселились, рядом кричали потные Муранака и Кента. И мясо ешьте, ещё есть. Юми и Масуми с улыбками смотрели на нас с веранды. В конце концов Муранака по очереди съел подгоревший кусок мяса и зефир, ргнулся: "Гадость!" и одним глотком допил своё пиво, а Кента завопил: "Махора, ты крутой!" Затем уже к Энте сунули клубничный зефир со свиным ребрышком, и он скривился. Я засмеялась, а Мехару вдруг сказала. «Слушай, Кика, я завтра уезжаю в Токио. Мне уже пора. Прости». Ее голос звучал мрачновато. «Да, конечно. Ты и так уж столько с нами пробыла». Кивнула Яну, в то же время почувствовала, будто внутренности мои рухнули в пустоту, как будто разом исчезла какая-то важная часть меня. Врядной мысли об отъезде моей верной подруги, что приехала сюда, разыскивая меня, и что разделила со мной мои горести, стало ужасно грустно. Завтра уезжает и Тоси, а теперь и Михару, но не могу же я привязать её к себе. Тогда Такуми приедет ругаться. Я изо всех сил удерживала на лице улыбку. Спасибо, большое тебе спасибо. Благодаря тебе я могу двигаться вперёд. Это благодаря и Тоси, а ещё благодаря твоим собственным усилиям. Михару тихонько засмеялась и обняла меня. Если начну об этом завтра говорить, и сказать не смогу, и уехать не получится, поэтому скажу сейчас. Ты мой самый близкий друг, самый важный для меня человек. Поэтому если вдруг что-то случится, сразу говори. Где бы я ни была, когда бы это ни случилось, я приеду. Что бы ни случилось, я спасу тебя. Поэтому ты теперь должна всегда улыбаться, как сейчас. Ну вот, теперь ты плачешь. Сама-то. Мы обнялись и расплакались. Я была счастлива, по-настоящему счастлива. Мне казалось, что всё потеряно, но потом пришло осознание. Вот сколько всего у меня ещё есть. Смотри, Тоси, пьяные плачут. Захихикал Кента и тут же сделал изумлённое лицо. Ой, Махора, а ты-то чего? Действительно Муранака тоже плакал, сдержанно, по-мужски. Он совсем был не похож на того мужчину, которого сначала себе представляла. Мы с Михоро вытерли слёзы и стали над ним смеяться, а тот ещё пуще зарыдал. Так трогательно, когда ты смеёшься. Тут закричала Сатие. А ты чего тут? Все удивлённо обернулись в её сторону и увидели приближавшегося неуверенным шагом Синаги. Его волосы, аккуратно прилизанные во время нашей первой встречи, теперь торчали во все стороны, а одежда тоже была в беспорядке. Он даже был в женских сандалиях. Но палка, которую он сжимал в руке, сразу напомнила мне вязую трость отчима. Я застыла. Синаги смотрел только на меня, и в глазах его кипела ненависть. Это из-за тебя котами пропала. Верни котами немедленно. Дедуля, осторожнее. Ой. Кента попытался отнять у него палку, но дедок угрожающе замахнул ею. Потом к нему шагнул Муранака и получил по голове, не сумев вовремя увернуться. Видимо, удар был довольно силён, и мужчина упал. Синаги неумолимо шёл ко мне. Михару завопило, и Тоси потянул меня за руку и попытался удрать, но я, слыша, как со свистом палка рассекает воздух, не могла двинуться. Он напомнил мне о чьем-то Погодите-ка. Отчим ведь умер примерно через полгода после того, как я уехала. Точно не знаю, но на похоронах я не была. Мне сказали, что такая неблагодарная тварь может и не приходить. А может, он всё ещё жив и пришёл меня отругать? Не прощу. Не прощу. Синаги, нет, мой отчим надвигался на меня, размахивая палкой. Ох, сейчас он меня ударит. Я закрыла глаза и закричала: "Спаси меня, Ан!" В этот же миг что-то вылетело сбоку и врезалось в отчима. На землю упал Синаги, а я только глазами могла хлопать. Что произошло? Итоси, закричал Кента. Это он врезался в Синаги. Тяжело дыша, мальчик обернулся и посмотрел на меня. Он меня спас. Итоси меня спас. Ноги мои подкосились, и я осела на землю. Михару схватила меня за плечи и стала трясти. Кик это цела? Да, цела, Амуранака. О нём Юми позаботится. От испуга я вся была в поту. Никак не думала, что такое может произойти, и не ожидала таких вспышек прошлого. Я сидела, прижав руки к груди, и глубоко дышала, как вдруг увидела перед глазами тонкие ноги. На миг мне показалось, что подобное уже случалось. Я подняла голову. Это был всё ещё тяжело дышавший Тоси. Он протягивал мне руку. "Ты меня спас", дрожащим голосом пролепетала я, и он по-прежнему напряжённо глядя на меня кивнул. "Буду сильным. Ещё сильнее". Его глаза сверкали невиданной ранее силой. Я была так захвачена этим зрелищем, что забыла дышать. Дальше началась суматоха и стало не до барбекю. Приехала полиция и увезла Синаги. Глядя на то, как дед смотрит в пространство пустым взглядом, я пожалела его. У Муранаки шла кровь, и его отвезли на скорой в больницу. Там оказалось, что он отделался лёгким сотрясением. Нет худо без добра, как говорится. Я сообщила Масака, что нам придётся быть свидетелями в полиции и предупредила что на следующий день мы опоздаем, поэтому было решено, что они сами приедут за внуком. Бабушка Итоси была шокирована выходкой бывшего мужа, но сказала, «У него ведь нет никого. Все-таки мы когда-то были женаты, надо хоть чуть-чуть ему помочь». После нескольких наших встреч я почувствовала, что Масака — добрая женщина, потому была уверена, что она будет растить Итоси с любовью. Когда все наконец утихло, была уже поздняя ночь. Мы вдвоем с Итоси сидели на дамбе. Михара уже сопела на своем матрасе, и мы чуть слышно вышли, чтобы не разбудить её. Спать хочешь? спросила я, и мальчик покачал головой. Далеко на поверхности воды качалась луна. Мы сидели рядом и любовали тихим ночным пейзажем, как будто на краю мира. Слушай, я хотела тебе рассказать перед тем, как ты уедешь. Ненадолго я замолчала, подыскивая слова, а потом продолжила. До встречи с тобой я внутри была словно мертва. Перед тем, как сюда приехать, я потеряла одного любимого человека. Он умер. и превратила в ужасное чудовище другого любимого человека. Это было очень тяжело, я хотела умереть, но не могла, поэтому умерло мое сердце. И Тоси молча слушал. «Помнишь, я говорила, что не смогла услышать голос человека, который когда-то услышал меня? Из-за этого он и умер. Мне было очень тяжело, я не могла себя простить. Твое спасение — это попытка искупить мою вину за то, что я не смогла сделать для него». Ласково шумели волны. Луна высветила маленькое облачко. Это искупление в какой-то момент оживило меня. Я думала о тебе, злилась из-за тебя, плакала, и то, что, как я думала, умерло, потихоньку начало дышать. Это я не тебя спасала. Я сама оказалась спасена благодаря тому, что встретилась с тобой. Глядя на Итоси, я уверенно произнесла: "Спасибо. Спасибо, что заметил меня тогда в тот дождливый день. Я думала, что встретила тебя, чтобы слушать твой голос". решила даже, что моя миссия слушать твой голос, вместо того голоса, что я не смогла расслышать, вместо голоса Анна. Но это говорило моё высокомерие. Это моим ему крику о помощи вновь позволили быть услышенным. Я взяла руку, которая спасла меня от синаги. Обеими руками обхватила эту пока ещё хрупкую руку мальчика. И тогда, когда я умирала от одиночества, было то же самое. Рядом со мной оказался этот мальчик. Это он меня нашёл. Спасибо, что нашёл меня, Итоси. Кинака подростком положил другую руку поверх моих и застенчиво улыбнулся. Его улыбающееся лицо было таким славным, мне казалось, что я сплю и вижу сон. Ты слушала, медленно начал Итоси. Той ночью ты услышала, как я зову на помощь. Его голос был мягким. Это была самая красивая на свете музыка, нежно касающаяся моих ушей. И ты пришла. Итоси поперхнулся. Видимо, слишком много говорил. Он несколько раз кашлянул, и на его лице вместе со слезами снова появилась улыбка. Хорошо, что я встретил тебя, Кинако. От радости я не могла ничего сказать. Голос, который той ночью я ощутила всем телом, мне не приснился. Я действительно почувствовала его слова, сумела их услышать. Будем стараться, Итоси. Я крепко сжала его руку и несколько раз повторила: "Теперь мы с тобой, и что бы ни случилось, сможем всё преодолеть". Ведь теперь мы знаем, что даже если мы далеко друг от друга, где-то есть человек, который услышит твой голос и подаст свой. И вообще мы будем жить не поодиночке, преследуя чужую стаю, а вдвоём чувствуя тепло наших рук, ощущая существование друг друга. Будем жить в стае, которая слышит наши голоса. Это огромное счастье. Нам больше не придётся петь ночью в одиночестве. Мне показалось, что я опять слышу вдалике голос кита. Этот ласковый голос то ли радовался, то ли шептал нам что-то. Было не разобрать. Я подняла голову и посмотрела на море. Итоси смотрел в ту же сторону. Наверное, тоже услышал зов. 52 Гц, пробормотал Итоси и закрыл глаза, прислушиваясь. Мне показалось, что он молится, поэтому я тоже закрыла глаза и стала молиться. Молиться, обращаясь к 52 Гцвым китам, которые существуют в этом мире. Пусть ваши голоса кто-нибудь услышит. Пусть кто-нибудь бережно подхватит их. Если я подойду для этого, готова подхватить их всем телом, только не прекращайте петь. Я буду слушать, я найду вас. Меня нашли целых два раза, и я вас непременно найду. Поэтому прошу вас, дайте услышать ваш голос. Голос с частотой в 52 Гц.